Глава третья. Официанта Дмитрий Николаевич узнал сразу и без колебаний. Руднев имел феноменальную зрительную память, благодаря которой запоминал всякое увиденное им лицо и был способен после различить его даже под гримом. Однако толку от этого опознания было немного. Узнанным официантом оказался молодой парень, служивший у Каменских с малолетства, поскольку был он сыном старого графского повара. Ничего особенного молодец вроде как не приметил, да и не помнил точно того раза, когда на подносе у него оказались роковые бокалы. По его словам, выходило, что каждый раз он брал в буфетный поднос, на который вот только при нем же шампанскую-то и наливали. — А нож, ваше высокоблагородие, шампанскую нужность сразу подавать, — излагал он, шмыгая носом. — Полагается так, чтобы, стал быть, не выдыхался. Господа-то любить, чтобы она, значит, шиплилась и в нос стреляла. — И каждый раз ты видел, как шампанское в бокалы наливали? — настойчиво переспросил Руднев. Официант отчаянно закивал. — А после ты под нос из виду не выпускал? — спросил Терентьев. — Да как же можно, ваше высокоблагородие? Я так сразу шампанскую к гостям и нес... В этот момент в Лакейскую, где проходил допрос официанта, едва не сметя с ног растерявшегося городового, ворвался старик-повар. «Ах ты, сукин сын, дараканья семя!» — орал он, потрясая на сына кулаками. «Ты ж, паскудник, позор-то какой учинил! Как же я теперь, господа, в глаза-то смотреть стану!» Папаша подскочил к своему отпрыску и принялся отвешивать тому звонкие затрещины так, что голова у парня болталась из стороны в сторону, будто на тесемке. — Батя! — завопил молочик. Не убивай! — Прекратить! — рявкнул Терентьев и злобно зыркнул на опомнившегося городового, кинувшегося оттаскивать разъяренного родителя от своего детяти. — Что все это значит? Что он натворил? От грозного начальственного окрика повар малость вошел в разум и запричитал. — Ох, ваш высокоблагородие! Ведь вот какой паршивец! Мы ж с матерью-то его, гаденыша, только по божьему закону жить-то учили! А он... Повар снова рванул к сыну, и тот шарахнулся в угол, прикрывая руками голову от отцовского гнева. Терентьев поднял парня за грудки и как следует встряхнул. — А ну рассказывай, что ты такое учидил? — Отвечай, не то папашу твоего, отпустить велю. — Ой, не надо, все расскажу, только не отпускайте его, он меня прибьет. — Рассказывай. — Бутылку я спер, — законючил официант с опаской глядя на рвущегося из рук городового отца. «Какую бутылку?» «Так эту... шампанскую». «Продать, что ли, хотел?» «Нет, это я для Фроськи припрятал». Повар снова забился в руках городового. «Курва твоя, Фроська!» — заорал он. «Как и мать ейная была! Хороших девок тебе, что ли, не хватает?» «Тихо!» — снова призвал к порядку коллежский советник и кивнул официанту. «Когда ты бутылку спер?» «Так сегодня и спер, Буфетчик-то отвернулся. Я за пол-то и сунул. Потом поднос забрал и ушел с бутылкой-то. Я дам. я же бог, ваше высокоблагородие. Вы только тяте меня убить не позвольте». «То есть ты взял поднос и пошел бутылку прятать?» — задал вопрос Руднев. «Ага, так и пошел. В оранжерейную, значит, там под пальмовым кустищем и спрятал. Пальма там такая, с листьями, что наши лопухи». «А что поднос?» Перебил Дмитрий Николаевич ботанические подробности. «Так я его тама при входе на скамейке пристроил, а сам бутылку к пальме понес. Она тама в дальнем углу!» Рудни в Терентьевым переглянулись, и Дмитрий Николаевич продолжил выспрашивать. «Когда дело было? В начале вечера или уж перед происшествием?» Глаза у официанта забегали. «Не помню я!» Слишком уж поспешно ответил он. «Стало быть, это тот самый поднос был, что ты мне и покойному подносил. Так?» нажал на парня Дмитрий Николаевич, пройдуха совсем сник и кивнул. Видал в оранжерее кого? спросил коллежский советник. Не, там и не видал, а на выходе меня старший официант заприметил. Он-то не бойся отцу и нажаловался. Так дело было, обратился Анатолий Витальевич к взвинченному папаше. Так, ваше высокоблагородие, Макар Семенович старший официант за олухом-то нашим присматривает. Позор то какой! Более никто из участников истории с похищенной бутылкой ничего ценного для дознания сообщить не смог. Так что старшего официанта и повара Терентьев дозволил отпустить, а вороватого веласа приказал задержать до выяснения всех обстоятельств, чему парень был невероятно рад, так как всерьез опасался неумеренного гнева отца. «Выходит, у убийцы была возможность отравить бокалы», – констатировал коллежский советник. Руднев скептически нахмурился – «Странная какая-то история, Анатолий Витальевич. Убийца действовал обдуманно, имел при себе яд и готов был отравить несколько человек, чтобы добраться до своей жертвы. Так неужели бы он стал рассчитывать на случай?» «На первый взгляд так», — согласился Терентьев. «Но если рассудить, то возможны простые объяснения. Во-первых, юнец этот все-таки может быть замешан». «Нет никаких доказательств тому, что он не по чьему-то указанию весь этот цирк с бутылкой и пальмой разыграл. Оно же ведь очень хитроумно. Идеальная отговорка. Стащил бутылку и прятал. Что там с подносом было, знать не знаю, ведать не ведаю. Да еще и свидетель удачно так подвернулся. А есть и второй вариант. Дурень этот ни при чем. А убийца просто воспользовался удачным стечением обстоятельств, хотя и имел какой-то иной надежный план». «Нет, Анатолий Витальевич», — возразил Руднев, — «Второй ваш вариант совсем никуда не годится. Ну, подбросил убийца яд. И что дальше? Где гарантия, что именно с этого подноса Павел Сергеевич бокал бы взял?» «Значит, официант все-таки в сговоре, и он принес вам отравленное шампанское целенаправленно!» «Да тоже не вяжется. Слишком все на авось. Бокалы могли разобрать, пока их несли через зал». «Вяземский мог и вовсе бокал не взять. А самое главное, это ж как же всем повезло, включая меня, что никто яда, кроме Павла Сергеевича, не выпил». «Если официант замешан, он мог остальные бокалы и убрать. Так что вы, возможно, единственный, кого Бог отвел. Но на остальные ваши замечания мне возразить нечего. Надеюсь, ситуация прояснится, когда мы опросим других свидетелей происшествия». С опросом остальных свидетелей дело обстояло непросто так как все они были людьми солидными и даже очень. Во избежание скандала, который в конечном счете только бы повредил следствию, дипломатичный и прозорливый Анатолий Витальевич гостей всех отпустил по домам, предупредив лишь, что в ближайшее время будет вынужден явиться к ним для формального принятия показаний. Таким образом, за исключением прислуги Руднева по горячим следам коллежский советник мог опросить лишь Каменских. Федор Андреевич принял коллежского советника в своем кабинете. Граф был растерян и подавлен, и даже не пытался это скрывать. Я надеюсь, господин коллежский советник, дергано проговорил он, вы избавите графиню от ваших вопросов. Анна Романовна потрясена случившимся. Мы все потрясены такое несчастье. И у нас в доме. У всех на глазах, вы же понимаете. Анатолий Витальевич проявить понимание не выжелал. «Простите ваше сиятельство, но я все-таки вынужден просить вас дозволить мне переговорить с ее сиятельством», произнес он холодно и официально. Каменский истерично всплеснул руками. «Господи! Неужели это так необходимо? В любом случае, сегодня это невозможно. Анна Романовна сейчас при танечке. У бедной девочки случился нервный припадок. Пришлось уложить ее в постель. Доктор дал ей успокоительного. Графиня не может оставить дочь в таком состоянии». «Тогда, с вашего позволения, я задам свои вопросы ее сиятельству завтра», настойчиво произнес Терентьев. «А сейчас прошу ваше сиятельство уделить мне время». Граф раздраженно поджал губы, бросил сердитый взгляд на молчавшего все это время Руднева и надменно ответил. «Да, конечно. Делайте свое дело, господин коллежский советник». Анатолий Витальевич сдержанно поклонился, сел напротив графа, так и не дождавшись приглашения, вынул блокнот и надел очки. «Где вы находились в тот момент, когда случилось несчастье?» — спросил Терентьев, глядя на собеседника поверх стекол и слегка склонив голову набок, что придало ему вид особой заинтересованности. «Я был в гостиной», — нервно ответил Каменский. «Все случилось у меня на глазах». «Расскажите, что именно произошло?» «Павел Сергеевич внезапно упал, и у него начался этот ужасный приступ». «Приступ? Ну да, это же был эпилептический припадок». Анатолий Витальевич в вопросительной интонации, кажется, не заметил, и снова спросил. «Вы обратили внимание, кто находился рядом с его сиятельством?» Он разговаривал с мадам Аталь. «Я бы сказал, любезничал, но вы не ответили, господин коллежский советник!» Терентьев проигнорировал и это восклицание. «Кто знал, что князь Вяземский был к вам сегодня приглашен? Да он всегда желанный гость в нашем доме! Но все же...» «Кто знал, что он сегодня будет? Многие могли знать. Вот господин Руднев, например. А еще?» «Да практически все. Князь отписался, что сможет быть. Я рассказал графине, а она, я слышал, говорила об этом на воскресном сборе русских жен». «Да, почему вы задаете такие странные вопросы? Дмитрий Николаевич, хоть вы объясните!» Руднев вопросительно взглянул на Анатолия Витальевича, и тот утвердительно кивнул. «Должен вас расстроить, Федор Андреевич», — сухо сказал Руднев. «Есть основания предполагать, что смерть Павла Сергеевича имела насильственный характер». Лицо графа вытянулось. «Этого не может быть», — хрипло прошептал Каменский. «Я уверен, что такое невозможно». «Отчего же вы так уверены, ваше сиятельство?» — резко спросил Терентьев, подавшись вперед и впившись в Фёдор Андреевич острым взглядом. Коллежский советник, по чести сказать, и сам не ожидал того эффекта, что произвел на графа его вопрос. Каменский отшатнулся, вскочил, и взгляд его наполнился ужасом. Федор Андреевич несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, не в силах вымолвить ни слова, а после рухнул обратно в кресло. Выглядел граф так, что рудни в Стерентьевом не на шутку перепугались, что сейчас у них на руках окажется еще один труп. Дмитрий Николаевич метнулся к винному шкафу по английской моде, красовавшемуся в углу. Нашел там бутылку коньяка, налил в рюмку и подал Каменскому. «Федор Андреевич, выпейте!» — потребовал он и едва ли не насильно влил коньяк в потрясенного графа. Терапия эта возымела на Каменского живительное действие. «Простите, господа!» — пробормотал он. «Это так ужасно!» Убедившись, что их сиятельство передумало отдавать Богу душу, Терентьев сурово произнес тоном, не терпящим возражений. «Мне кажется, вам, Федор Андреевич, есть что нам рассказать?» Граф вздрогнул, как от удара и весь сжался. «Господа, это ужасно!» — повторил он. «Что именно?» — сурово спросил коллежский советник. Каменский молчал. «Вы говорите об убийстве, ваше сиятельство?» «Нет». Едва слышно ответил Федор Андреевич. «Я говорю о самоубийстве!» Теперь пришла очередь аниметь Рудневу и Терентьеву. «Объяснитесь!» — выговорил наконец Анатолий Витальевич. «Вы хотите сказать, что имеете основания предполагать, что Вяземский сам себя убил?» Федор Андреевич трагически кивнул. «Боюсь, так и было, господа. Надеюсь только, что Павел Сергеевич сделал это нецеленаправленно!» Каменский отпер ящик своего стола и достал оттуда флакон с каким-то белым порошком. «Что это?» — спросил коллежский советник. «Я точно не знаю», — ответил граф. «Но это было в руке у Павла Сергеевича, когда он упал. И это не похоже на лекарство. Я видел такие склянки раньше. Думаю, вы, господин полицейский, такое видели». Анатолий Витальевич взял флакон в руки и помрачнел. Ему действительно не раз случалось видеть такие пузырьки с характерными отметинами на донышке. Чаще всего он из-за малых у всяких сомнительных личностей, у проституток и у посетителей новомодных богемных притонов. «Это похоже на наркотик», — констатировал он, обращаясь не столько к Каменскому, сколько к Дмитрию Николаевичу. «Да, похоже», — скорбно качнул головой граф поэтому я и не поверил, что это могло принадлежать Павлу Сергеевичу. Но когда вы сказали, что смерть его была не от естественных причин, Господи, в моем доме! При моих гостях!» Каменский махнул рукой, очевидно, не в силах продолжать, а после, несколько раз, позвонил в стоящий на столе серебряный колокольчик. Через минуту в кабинет вошел строгого вида слуга, средних лет. «Корней!» Обратился к нему Федор Алексеевич. «Расскажи, голубчик, все про склянку, что ты нашел. Это Корней, мой камердинер. пояснил он собеседником. Корней почтительно поклонился господину и четко изложил. «Его сиятельство, Федор Алексеевич, изволили послать за мной, чтобы я принес им новую пару запонок, поскольку они одну свою потеряли. Я исполнил поручение, и когда воротился в залу с запонками, как раз их сиятельству князю Вяземскому худо сделалось». «Я недалеко от князя был и увидел, что, когда он упал, у него из рук что-то выпало и отлетело. Я поднял, а после отдал господину графу». Каменский подал камердинеру знак, что тот может идти. Все трое мужчин молчали. Наконец, коллежский советник заявил. «Я забираю этот флакон и приобщаю к делу как улику. Ваше же, ваше сиятельство, до выяснения всех обстоятельств прошу не разглашать факт его обнаружения». «И слуги своему велите, пожалуйста, помалкивать». Как только Дмитрий Николаевич и Анатолий Витальевич покинули кабинет хозяина дома, Руднев вцепился к коллежскому советнику в рукав и пылко заговорил. «Анатолий Витальевич, тут что-то не так. Я Пашку с малолетства знаю. Он хоть и всегда рисковым был. Границ разумного никогда не приступал. Не мог он быть наркоманом. И рук на себя наложить не мог». «Уймитесь, Руднев!» осадил Дмитрия Николаевича коллежский советник. «Никто пока и не утверждает, что князь от порочного пристрастия скончался. Но и отметать такой вариант, к сожалению, нельзя, чтобы вы там про друга своего мне не говорили. Сами знаете, и достойнейшие к такому зелью пристрастия имеют, а среди офицеров и вовсе таких тьма. После ранений привычку получают и не могут избавиться. Все, Дмитрий Николаевич, хватит с вас на сегодня впечатлений. Домой езжайте!» «Анатолий Витальевич, погодите!» Давайте еще раз с графским камердинером переговорим. Федор Алексеевич уж как-то слишком бурно отреагировал, когда вы ему про насильственную смерть сказали. Вяземский ему ни брат и ни сват. С чего такие? Аффектации. Нетруднев, решительно возразил Анатолий Витальевич. Во-первых, ничего нам Бригелла, этот нового, не скажет. Хоть до смерти его запытай. Я таких знаю. Примечание. Бригелла, персонаж итальянской комедии масок. Слуга Пройдоха. Конец примечания. А во-вторых, пусть граф и впрямь повел себя странно. Гусе я дразнить не стану, покуда точных фактов на руках не имею. Может, в склянке этой снадобья от кашля. Или желудочная. Незачем из-за того на конфликт с их сиятельством идти, задавая лишние вопросы его челяди. Еще, глядишь, и без этого беседы неприятные предстоят. А вы, Дмитрий Николаевич... «Поезжайте домой и сами в себя придите. Говорить будем, когда вы без сердца рассуждать сможете. Я же здесь еще задержусь, покуда для нашего Аида улики и отпечатки собирают. Идите, говорят вам!» Руднев был вынужден подчиниться настойчивому требованию коллежского советника, однако уходить не торопился и решил перед уходом заглянуть в ту самую оранжерею, где воришка официант якобы прятал краденое шампанское. Он осмотрел скамью, на которой должен был оставаться поднос, и проверил обзор от двери до угла, где росла пресловутая пальма. Оказалось, что кадушка с лопушистым растением и впрямь находилась в самом укромном месте, которое было сокрыто от глаз практически из любой точки зимнего сада. Два нижних листа пальмы были слегка помяты, а опилки, заменявшие ей грунт, с одной стороны взрыхлены, словно в них что-то прикапывали. Похоже, официант и действительно сохранил свой трофей под растением, причем не очень-то церемонясь, с заморским бурьяном. Напоследок Дмитрий Николаевич решил на всякий случай заглянуть за кадушку и сунулся головой под раскидистые листья. Собравшаяся на них влага липкими каплями стекла ему за воротник. Руднев чертыхнулся и с отвращением дернулся назад, отводя рукой мясистые лопухи. Край кадушки открылся. И Дмитрий Николаевич увидел, что на нем грифелем нацарапан ряд цифр и знаков 15050714 крест 15060110 вопрос. Он переписал надпись, тщательно воспроизведя особенности начертания символов, и поспешил покинуть аранжирею. Уже выйдя на улицу и сев в экипаж, Дмитрий Николаевич с видом человека, запамятовавшего что-то незначительное, подозвал дежурившего у подъезда городового, еще совсем молодого парня, очевидно новенького, и виденного Рудневым впервые. — как ко мне коллежского советника Терентьева, — властно приказал он. Дежурный стушевался, не зная, как поступить. Оставить пост, да еще и передать сообщение самому помощнику начальника сыскной полиции, что какой-то партикулярный франт требует его к себе, казалось городовому едва ли не должностным проступком. Но манеры неизвестного господина и орденская лента на его шее говорили о том, что он имеет полное право отдавать распоряжение, не то что коллежскому советнику, но и кому повыше. «Слушаюсь, ваше высокородие!» Подсказал Руднев и подбодрил Малова нетерпеливым жестом. Примечание. «Ваше высокородие – обращение к имевшему чин пятого класса табеля о рангах. Руднев чина не имеет, но имеет придворную должность камер юнгера которая на момент получения им ее являлась придворным чином, соответствующим пятому классу. Так что формальное обращение «Ваше высокородие» к Рудневу допустимо. Конец примечания. Покуда служи выходил за Терентьевым, Дмитрий Николаевич быстро составил для коллежского советника записку. Побоялся лишних ушей в доме. На той самой пальме скрытая надпись ⁇ 15050714 крест ⁇ 15060110 ⁇ Вопрос ⁇ возможно это шифр ⁇ Нужно установить тайную слежку за аренджиреей, но не выдавать нашего открытия. Анатолий Витальевич вышел из дома с видом сердитым и озадаченным, и раньше, чем он успел что-то спросить, Руднев протянул ему записку и деловито произнес. «Забыл предупредить вас, господин коллежский советник. На тот случай, если я вам понадоблюсь, вы сможете найти меня по этому адресу». Терентьев быстро пробежал записку глазами и сдержанно ответил. «Я понял вас, ваше высокородие. Буду иметь в виду. Благодарю». А после добавил одними губами. «Вы перечитали шпионских историй». Руднев невозмутимо кивнул и подал вознице знак «Трогать».